Шестьсот двадцать ночь. Когда же настала шестьсот двадцать третья ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что визирь сказал царю Шамсаддауле, «Джудар хочет к тебе приблизиться, женившись на твоей дочери». И царь сказал ему, «Выкуп уже прибыл ко мне, моя дочь служанка для услуг ему, и милость при согласии будет от него». И они проспали эту ночь, а наутро царь собрал диван и призвал туда и избранных, и простых, И явился шейх Алислам, и Джудар посватался к царской дочери, и царь сказал, выкуп уже прибыл, и написал брачный договор. И Джудар послал за мешком, в котором были драгоценности, и дал его царю как выкуп за его дочь, и забили барабаны, запели флейты, и стали нанизывать ожерелья торжеств. И Джудар вошел к девушке, и стали они с царем как единое, и провели вместе несколько дней, а потом царь умер. и воины начали просить Джудара, чтобы он стал султаном, и все время соблазняли его, а он отказывался, но потом согласился, и его сделали султаном, и он велел построить мечеть на могиле царя Шамса дауле и назначил деньги на ее содержание. И мечеть эта находится в квартале лучников, а дом Джудара был в квартале именитов. И когда он стал султаном, он построил здание и мечеть, и квартал назвали его именем. И стал он называться квартал Джудара. И он пробыл царем некоторое время и сделал своих братьев визирями, Салима визирем правой стороны и Селима визирем левой стороны, и те провели так год не больше. А потом Салим сказал Селиму, «О, брат мой, до каких пор продлится это? Неужели мы проведем всю жизнь слугами Джудара и не порадуемся власти и счастью, пока Джудар будет жив?» — А как нам сделать, чтобы убить его и взять от него перстень и мешок? — спросил Селим. И потом Селим сказал Салиму, — Ты умнее меня, придумай же хитрость, может быть, мы убьем его. — Если я придумаю хитрость, чтобы его убить, — сказал Салим, — согласишься ли ты, чтобы я был султаном, а ты визирем правой стороны, и чтобы перстень был мне, а мешок тебе? И Селим ответил, — Согласен. И они сговорились убить Джудара из любви к благам мира и власти. А потом Селим и Салим придумали против Джудара хитрость и сказали ему, «О, брат наш, мы хотим похвалиться тобою. Войди же к нам в дом и поешь нашего угощения и залечи нам сердца». И они обманывали его и говорили ему, «Залечи нам сердца и поешь нашего угощения», пока Джудар не сказал, «Это неплохо. В чьем же доме будет угощение?» И Салим ответил, «В моем доме. А когда ты съешь мое угощение, ты поешь угощение моего брата». «Это будет неплохо», — сказал Джудар, и пошел с Салимом к нему в дом. И Салим поставил ему угощение и положил в него яду. И когда Джудар поел, мясо у него размякло, и он упал мертвый. И тогда Салим поднялся, чтобы снять у него с пальца перстень. Но перстень не поддавался, и Салим отрезал палец ножом. А потом он потер перстень, и Марит явился к нему и сказал, «Я здесь, требуй чего хочешь». «Возьми моего брата Селима и убей его». и унеси обоих отравленного и убитого, и брось их перед воинами, — сказал Салим. И марид взял Селима и убил его, и поднял обоих убитых, и вынес их, и бросил перед начальниками войска А они сидели за трапезой на балконе дома и ели. И когда они увидели, что Джудар и Селим убиты, они отняли руки от кушаний, и их взволновал страх. И они спросили Марида, кто совершил с царем и визирем такой поступок. «Их брат Салим», — ответил марид И вдруг Салим вошел и сказал, «О, воины, ешьте и веселитесь. Я овладел кольцом моего брата Джудара, а вот Марит, слуга кольца, стоит перед вами. Я велел ему убить моего брата Селима, чтобы он не оспаривал у меня власти, так как он обманщик, и я боюсь, что он обманет меня. А вот Джудар, он теперь убит, и я стал над вами султаном. Согласны ли вы? Если нет, я потру кольцо, и слуга его перебьет вас и больших, и малых». И Шахразаду застигло утро.